«Коротышка — Коротышка! — вдруг крикнул царь. — Где коротышка? — Я здесь, — сказал коротышка, раздвинув ветви и высовываясь с фиговых листьев. В последнее время на царских собраниях он предпочитал присутствовать верхом на спасительном дереве. «У, — завыл царь, ища коротышку глазами на инжирном дереве и не находя слов от возмущения. — Фиговые листочки, бананы, разложения! А где косой? Я здесь, — откликнулся косой из задних рядов, с трудом приподнявшись, посмотрел на царя действующим профилем. Я не смог пробраться. — У, косой! — пригрозил царь. — С тебя тоже началось разложение. — Где твой второй профиль? — я спрашиваю. «О, — Вот царь, — жалобно прошипел косой, — мне его растоптали слоны. Таким образом, подготовив психику удавов,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 По знаку великого питона удавы стали расползаться. Молодой удав под конвоем двух стражников был выволочен в сторону пустыни. «Удавами должен править удав!» — услышал он за собой бормотание царя. «А я, по-твоему, кусок вонючего бревна, что ли?» Прошло сих пор несколько месяцев, а то и год. Точно никто не знает. Проклиная свою судьбу, особенно глашатая,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 Он едва пришел в себя и уполз в тень саксаула. Он решил больше не притворяться мертвым. Вообще он здесь, в пустыне, заметил, что притворяться мертвым как-то неприятно. Притворяться мертвым интересно, когда ты здоров и полон сил, а когда ты больной, заброшенный, в пустыню удав. Притворяться мертвым противно, потому что слишком похоже на правду. В конце концов он приспособился ловить мышей, и ящерицу маленького оазиса. Зарывшись в песок, он поджидал, когда мыши или ящерицы захотят напиться. И тут удав, если они близко от него проходили, высунув голову из песка, заставлял их цепенеть от ужаса и глотал. Если они слишком долго и не являлись на водопой, он стряхивал с себя песок, напивался воды и, охладив в ней свою раскаленную шкуру, снова зарывался в ненавистный песок. Однажды на этот водопой прискакал находчивый. С тех далеких времен он тоже страшно изменился. Шерсть на нем свалялась, правое ухо он разрезал, а кактус, оно у него раздвоилось, как ласточкин хвост. Тело его как-то опало, так что можно было пересчитать каждое ребрышко, что, кстати говоря, удав машинально сделал. «Привет предателю», — сказал он. «Не думал, что на этом свете встречусь с тобой». Находчавый перестал локать воду и обернулся. А это что еще Зулда в пустыне? спросил кролик без всякой боязни, глядя на удава. К сожалению, смелость слишком часто бывает следствием чувства обесцененности жизни, тогда как трусость всегда следствие ложного преувеличения ее ценности. Кстати, находчивый исгнанный из джунгли раньше молодого удава ничего не знала о его судьбе а в лицо его вообще никогда не видел. — Не узнаешь? — уныло спросил удав-пустынник, понимая, что он должен был сильно измениться за это время и отнюдь не в лучшую сторону. — Не имел чести быть знакомым, — равнодушно отвечал находчиво, и уже собирался было ускользнуть, но остановился заинтересованный словами удава-пустынника. — Я из-за тебя потерял родину. То есть место, где я имел прекрасную пищу, — прошипел удаф. Из-за твоей подлой песни я вышел на этот отглот задумавшегося и кончил изгнанием в пустыню. — Ах, это ты, Рохля, — сказал находчиво презрительно, — так тебе и надо. Больше всего на свете я ненавижу тебя, предатель проклятый, — процедил удаф пустынник с горькой ненавистью глядя на находчивого. — А я, представь, тебя, — ответил находчивый. — Да, я сделал грех, предав своего братца-кролика. Но ты, болван, не смог как следует воспользоваться моим предательством и тем самым лишил его смысла. Что может быть унизительнее для предавшего, чем сознание того, что его предательством не смогли как следует воспользоваться? — Ненавижу, — повторил уда удав пустынник. — Ты... «Ты натолкнул меня на этот несчастный соблазн!» мне наплевать на твою ненависть!» — сказал находчивый. «Здесь, в пустыне, негде спастись, и поневоле неволе остается много времени на раздумье». «И до чего же ты, подлец, додумался?» — спросил удав, слегка придвигаясь к нему. «Да многого», — отвечал находчивый, не обращая внимания на движение удава. «Я понял тайну предательства, ведь не даром меня считали находчивым». Сначала я думал, что все дело в несчастном капустном листике, который я обещал королеве засушить на память, а потом не удержался и по дороге съел его наполовину. Позже я понял, что очень уж мне не хотелось покидать королевский стол. Затем я уже додумался до самого главного. Ловушка всякого предательства, когда оно задумано, но еще не совершено, в двойственности твоего положения.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 Перехлёстывает представление о будущем раскаянии. Вот как же мы устроены. Мы можем радоваться радостям, которые нам предстоит испытать, но мы не можем убиваться угрызениями совести по поводу задуманного предательства. Если и можем, то в тысячу раз слабей. Это точно. Как все это получается? Кажется, вот ведь я мысленно совершил предательство. А ничего, жить можно.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 проглотил самого мудрого кролика. И то не совсем тебя понимаю. Но слушай дальше, продолжал находчивый. Тут-то ты и понимаешь, что перебежать назад невозможно. Душа испоганена. И при этом, оказывается, не доплатили. Ты чувствуешь страшную несправедливость по отношению к себе, да именно к себе, а не к преданному. К нему-то испытываешь ненависть. Позволив тебе предать себя, он сам тебя этим предал, как бы сделался соучастником обмана. Ведь что получается, пустынник? Ведь ты до самого конца надеялся, что как-нибудь обойдется. Как-нибудь перебежишь назад, в крайнем случае, вырежешь, отдашь предательству кусочек из души, остальное оставишь себе. Ведь ты не договаривался всю душу отдавать предательству и не пошел бы на такой договор. Удаву это трудно понять, но мы, кролики, от природы, теплокровны, чистоплотны. Я бы сравнил душу с чистой белой скатертью. Именно на этой чистой белой скатерти я мечтал в будущем есть чистую королевскую капусту, фасоль и горох. А что же предательство? Да, я знал, что оно не украсит моей белоснежной скатерти, но я думал, что ж, оторву кусок из поганины предательством, А остальное растелю, чтобы насладиться благами жизни. А тут что же получается? Хап, и вся скатерть в дерьме. Как же это понимать?»